Глава 11. Нариен. Круглый стол закончился, можно сказать, ничем. Все, что обсуждали, и так было известно. Я поднялся последним, но не добрался до выхода, был остановлен. Нарен лите. Минуточку. Окликнул король и устало потер ладонью лицо. Остальные, не оглядываясь, посеменили прочь. Я присел. Из раздражением котившимся по венам, откинулся на спинку стула. Дождался, пока интэ опустит на нас двоих купол тишины, и только после этого спросил: "Чем могу помочь?" "Мне нужна..." Правитель самотошно встал, заходил из угла в угол, будто обеспокоенный чем-то. Помощница. "Разве секретарь не справляется?" "А" Он отмахнулся снова присел. Не в этом дело, Нариен. Он показался мне совсем измученным, бледным, под глазами залегли тяжелые круги. Дерри, замер у высокой полки, отвернувшись и сложив руки за спиной, долго разглядывал цветные корешки книг. «Инте, поясните, подтолкнул я правителя. Нариен, можно без официоза. Мы ведь дружим с тобой много лет. Он прошел вдоль стены, Медленно и шумно ступая высокими сапогами по ковру, светлый камзол лежал на крупных плечах как влитой. Но взглядом лекаря я смог определить, что у короля учащено сердцебиение и странные хрипы в легких. Я слушаю. Ты болен? Пока нет, устал немного, Повел он плечом. Донесли, что планируется покушение. Кто-то пытается свергнуть меня с престола. Не знаю кто, но план настолько продуманный, что я не смогу избежать участи павшего правителя. Военное время самый удачный момент для нападения, проговорил я. Найди мне личную модистку, чтобы у нее не было магии, желательно попаданку, не особо знающую наши традиции и историю, любую, уродю, толстую да хоть жабу, но чтобы она, даже невзначай прикасаясь к моему телу, не имела надо мной власти. Охо, выдохнул я и нелепо откинулся на стул, чуть не завалившись назад. У тебя гардероб обеднел? Почему именно модистку? Слушай, Нари, не задавай глупых вопросов. Мне нужна личная швея, и доверить ее поиск могу только тебе. Сколько времени у меня есть? Месяца «Месяца два-три, максимум полгода. Правитель присел на свое место и сложил перед собой ладони. Ты же знаешь, что весной я должен найти себе будущую королеву. Будет отбор. Скорее всего, совет еще точно не решил, как это выполнить. До весны дожить бы. Пришлось шумно выдохнуть, потому что близость Элея все больше пугала. Я не смогу жить без Мэй. Король тяжело кивнул. Длинные темные волосы опустились на очерченные скулы и почти спрятали строгие губы. Нариан, сейчас на границе бойня. Отправляйся туда поможешь придушить восстание. Чье? По коже прошел мерзкий холодок. Оборотней. Мы же обсуждали за столом. Друг вскинул горячий взгляд и поджал губы, мол, мне жаль, но я должен. Шумихово вокруг этого зверинца мне сейчас совершенно не нужна. Тут, не знаешь, какие дырки в пологе латать. У дрожила наище с мостами очень вовремя открыла. Дерь «Оборотни не опасны. Сколько можно повторять? Да откуда ты знаешь? нервно вскрикнул он. Я сжал кулаки под столом и, стиснув зубы, сдержал многоярусную брань, но все таки сказал: Квинта слишком много на себя берет, Инте покосился на друга, но он стал темнее тучи. Не перегибай ли ты, Король хлопнул ладонью по столу, заставив меня вытянуться по струнке. За эти слова можно казнишь меня? Дерри, ты глупец, если не видишь очевидного, и я тебя давно не боюсь, особенно после Крейшей и Невели в обнимку. Хотелось поговорить о законах и мировой несправедливости, доказать ему, что можно победить в войне с помощью магов посильнее, но кто меня будет слушать? Король наклонился, и яростно прошептал: Вижу я всё, вижу, но ничего сделать не могу. У безликой пятёрки слишком много власти. Стоит мне пойти против них, и мой род прервётся. За свою шкуру переживаешь. Вот как? А мы умираем на поле боя ради тебя. Хватит. Друг раскраснился, встал и обжёг меня таким беспомощным взглядом, что я отклонился. Хочешь на моё место, ли ты? Давай, показал он на трон. Я не против. Готов рискнуть всем ради страны, родными, любимыми друзьями, моя семья каждую секунду в опасности, все, мама, сестры, племянники, дяди, тети, даже те, с кем я почти не общаюсь и вижусь на приемах один раз в год. Ты поэтому не женишься на Инте Гэль, выпалил я догадку. Я не могу, не смею, понимаешь? Если женюсь, то только по расчёту, чтобы никаких чувств и не жаль было потерять супругу. Жить в ежедневном страхе за родных и детей это хуже, чем быть оборотнем, они хотя бы свободны от обязательств. Они тоже живут в страхе. Нарен. Все в нём живут в какой-то степени. Отправляйся на границу и успокой народ. Сможешь что-то сделать для них? Он повёл подбородком в сторону. Сделай. Даже невозможно? Приподнял я бровь. Даже это. Дери протянул мне ладонь для рукопожатия. И не забудь про мою просьбу, а я закрою глаза на некоторые твои особенности и идеи. Я крепко сжал его руку, накрыл другой ладонью, передавая легкую магию лекаря для улучшения его состояния. До встречи, Инте Дован. И поклонившись, удалился из зала. Лопатками еще долго чувствовал взгляд правителя, старого друга, с которым мы учились в Академии магии. Беседовать, как раньше, когда были студентами, мы не имеем права, но какие-то вещи остаются неизменными, такие как доверие и признательность. Выдержать за сутки несколько перелетов на большое расстояние не каждому архимагу под силу. Меня немного покачивало от слабости, пришлось на несколько часов задержаться в заброшенной таверне. Вир с небольшим отрядом, который снарядили из королевского дворца, отдыхал в темноте под навесом. Несколько воинов держали пост по периметру. В воздухе слышался запах паленой кожи, солоноватый привкус крови и горечь сожженных лесов. Черный дым все еще валел со стороны разломанного пологом горизонта, где недавно придушили новую порцию кришей. Чудом придушили. И пока генералы совещаются, решая, куда дальше вести войско, Мы зачищаем и проверяем пути, по которым прокатилась волна нечестия. Вдруг что-то пропустили. Да и восстание, о котором говорит король, все еще где-то там. впереди. и мне страшно представить, во что выльется совет придушить его. Я руки не подниму на оборотня, не смогу. Как представлю, что кто-то в будущем также замахнется на мэй, на мою страстную девочку. Нет, мы найдем другой выход. Насилие тут не поможет. Тем более, если перевертыши помогали в сражении, уже нужно сделать выводы. Я прижёг затылок к старому дереву и провел пальцами по месту на руке, где раньше был обручальный браслет. Сейчас на коже лишь грубый след, будто от ожога. Как там моя невеста? Что делает и вспоминает ли меня? Рабочее украшение пришлось снять. Связаться с ней я сейчас не мог. Здесь, в гиблом месте за чертой города, слишком много магических осадков. Это создаст помехи и нарушит чтение заклинаний. Потому я деактивировал браслет и положил его в дорожную сумку еще на границе, в выжженной, будто дальше него нет ничего живого, мертвой земли. Только бы это задание не затянулось, побыстрее бы вернуться назад в академию. Причувствие сдавливало горло и уже не первый час травило, выкручивало. Мои грозит опасность. Под сердцем бесконечно ныло, а в груди разливалась такая тоска, что хотелось выть волком. "Лете, нужно выдвигаться". Выступил вперед один из воинов из королевской армии и слегка качнул головой в сторону. "Погода портится, снег пойдет, а нужно еще добраться до перевала. Там остальные отряды". Минуту. Я приподнялся на ноги и, отряхнувшись от ошметков травы, окинул взглядом поляну и зацепился им за темечкой ярко-рыжего паренька. Он выделялся среди наших особой стрижкой: виски искусно выбриты неведомым мне узором, а в ушах сверкали темные сережки. Почему-то его лицо показалось смутно знакомым, но времени знакомиться и выяснять его личность не было. По сигналу мы выдвинулись дальше. Е несколько часов шли по пересеченной местности без разговоров и передышек. К закату сильно похолодало. Подзывание ветра с неба стал сыпать розовый снег. Он растекался на пожухлых листьях бурыми пятнами, а мы все равно шли. Если остановимся, замерзнем в лесу. Какое-то время, чтобы оградить нас от стихии, путевой лекарь накрывал группы куполами, но через несколько километров он выдохся и бросил это дело. Пальцы мерзли, а изо рта вырывался белесый пар. Лите. Рыжий парнишка подобрался справа и, поправив оружие на бедре, договорил: "Вы правда ректор элитной академии?" "Правда". Я шел спокойно, стараясь не сбивать шаг, чтобы силы не закончились раньше времени. Телепортироваться в эти зоны нельзя, все из-за крыши, что могли перемещаться по магическому следу, а это опасно для Мирян. Сестрёнка там учится на первом курсе, гордо заявил парень. Вытащил из нагрудного кармана формы свернутый бумажный пакет, и выудив две соломки, протянул одну мне. Закурим? Ты не кретанин, переспросил я, догадываясь, что рыжий не просто так здесь оказался. В нашей стране сигареты привилегия богачей, а бедняки вроде наемных вояк скручивают курительные палочки из разных трав, которые тоже довольно сложно достать. А вот соседи, что жили вольно и на природе, знаются на лекарственных и прочих растениях. Иманец. Парень протянул мне ладонь для рукопожатия. Райли Лителинс. Брат Эрики, удиввшись, я пожал его ладонь в ответ и принял предложенную сигарету. Не курю, но стало интересно, что он еще мне расскажет. Да, сходство с подружкой Мэй было очевидным. Вот кого он сразу напомнил. О, вы знаете мою малявку? Талантища она у меня, согласитесь. Согласен. Артефакт просто так не отобрал бы ее на учебу. Да я всегда говорил, что Эри крутейшим магом станет. Только бы в проблемы никакие не влезла. Она любопытная до жути. И хорошо бы замуж раньше времени не выскочила, а то попадется муж, которому только постель подавай, сгорит ее запал в бытовухе и семейных дрязгах». «Мужья разные бывают», — усмехнулся я. Вот папка наш, строгий, с нами не церемонился. Я особенно часто по ушам получал, но матери он разрешил магазинчик трав открыть. Вот она мне в дорожку особенный сбор дала. Парень сжал сигарету зубами, щелкнул длинными пальцами, высекая из пустоты пламя и потянул воздух. Крошечный огонек засверкал в темноте, а в нос ударил пряный, немного островатый аромат. Не бойтесь, они не вызывают привыкания. Это лечебный сбор, сил прибавляет и только. Мама мне дала, чтобы я в дороге не уснул, а я все равно отключился. После трех суток без сна кто не вырубится на месте. На границе криши чуть не сожрали. Во какой шрам оставили на память. Рыжий повернул голову и провел ладонью по затылку, где уродливо бугрелась кожа и не росли волосы. Ваши вояки и маги меня отбили, согрели, накормили, и к себе взяли. Мол, я неплохо с огнем управляюсь. Нечисть, ой, как хорошо плавится. Он замолчал, долго тянул сигарету и выпускал мутно-молочный дым в темное небо, а потом загадочно произнес. "Чудеса. Раньше и бы на месте казнили за переход границы, а теперь вот дружим, общаемся, скоро свадьбы гулять будем. Все как раньше, когда Нейша с Шейсом вместе были. Если доживем, Райли, Я все таки приезжал курительную палочку к губам и благодарно кивнул рыжему за огонь, который тут же появился на кончике его пальца, и позволил мне зажечь фитилёк. С вашими знаниями, да с нашей неукротимой силой, обязательно доживем. Это же вы наш и нашу мы, знаете, вдруг приободрился он. Я прищурился. По телу пошла волна необъяснимого жара, не то от дыма, который попадал внутрь и обжигал легкие... Не тот то внезапного упоминания моей невесты. Бывшей, но моей. Знаю. Голос сил, я прочистил горло и отвернулся, чтобы снова затянуться. Сладкий сбор получился: малиновые листья, черника и что-то еще. Сразу и не разберешь по вкусу. Дочка нашего мэра, закивал парень, потрясая густой рденой шевелюрой, и сладко затянулся. Люблю её как больной, с детства за ней бегал. И сейчас найти хочу. Обязательно женюсь, как вернётся. Хотя хрен там её папаша разрешит. Тот ещё с детства соседскому рыжий шумно откашлялся. Барону дочку приготовил. Да только Мэй внезапно ваша академия призвала. Вот и пришлось обручение отложить. Я потёр грудь, чтобы унять ноющую боль. Невыносимо ведь думать, что моя девочка достанется кому-то другому. Да, наша борьба за счастье ещё не окончена. Но сердце ее я уже отвоевал. Осталось вымолить у богов прощение, чтобы и тело мне принадлежало. А ты не годишься в женихи, спросил я осторожно. Сын стражи и продавщицы улыбка Иманса превратилась в оскал. Та не ровнее я для Исте. Насколько знаю, у вас нет таких ограничений на браке. Официально нет, но негласно все равно богатые с богатыми, а бедняки Ну и так, понятно. Так ты сюда попал из-за Мэй? Он швырнул на землю окурок и агрессивно вдавил его тяжелым ботинком. Можно и так сказать. И сверкнул белоснежным рядом зубов. "Моя", хотелось крикнуть ему в лицо, да хоть размазать кулак по довольной, усыпанной оردёнами веснушками рожи. Ревность уже за то, что парень знал Мэй дольше, чем я, съедала до дна, грызла душу, как насекомое. Скорее, навстречу из темноты леса выбежал наш вояка, облачённый в королевские доспехи и махнув рукой в сторону, отчитался. Лагерь весь в огне, крейшей отбили, но погибших слишком много, а еще...» Он ударил тяжелым сапогом по коряге, выбив из трухлявого дерева едкую пыль и плюнул в землю. Обротники казнить собираются. Вас требуют ли те?